Якуты вместо ответа почему-то посмотрели на бесформенную кучу, лежащую у дальней стенки. Та трудно зашевелилась. Вяло через силу брякнул бубен. Неожиданно из кучи показалась голова. Игорь Николаевич Ржов мутно уставился на активную Валентину Петровну. Чрезмерно активную... Для его похмельного состояния. Новоиспеченный шаман помахал руками над головой, нагоняя тумана, после чего его озарило Духи, говорят, дайте ей водки. В этом вопросе разногласий с потусторонним миром ни у кого не возникло. Валентина Петровна пригубила, Сократ и Диоген ополовинили. Проснувшийся Игорь Николаевич Радикально протер чакры изнутри стаканом полуспиртового напитка с магическим названием «Пятизвездная». Выпив, он хмыкнул. — Значит, похищение удалось? Сократ кивнул один раз, и то с большим сомнением. Диоген более уверенно и трижды. — Какое похищение? — наивно распахнула глаза Валентина Петровна. — Они вас похитили, — пояснил Рыжов. — Да ну, а зачем? — Понимаете, ваш сын должен стать якутским олигархом, так сказать, наследовать трон своего отца, а он не хочет ехать в Якутию. — И правильно, — мстительно сказала Валентина Петровна. — Альберт — милиционер и никуда не поедет. — Вот для этого вы и нужны. «За вами поедет!» — вежливо объяснил Игорь Николаевич. Сократ и Диоген следили за словесной дуэлью с большим интересом. «Это как?» — опешила Валентина Петровна. «Значит, меня увезут в Якутию?» «Не обязательно. Можете пожить на даче или у соседей. Подумайте сами. В Якутии его ждет блестящее будущее». А что его ждет здесь? Нищета и пьянства? А разврат? Последняя позиция спровоцировала приступ слепой материнской любви. Сразу на память пришла белокурая гостья Алика. А сколько еще девушек мечтала сделать ее сын объектом низменных страстей? Даже Якутия могла бы стать выходом. Валентина Петровна мучительно задумалась. Ей предстоял нелегкий выбор — либо стать матерью олигарха, развращенной роскошью и властью, либо терпеть пьяные похождения сына и стремительный хоровод полуголых красоток в собственной квартире. От страдальческого вздоха содрогнули стенки и ранги. Стекловато осыпалось с них мелким блестящим дождичком, смывающим беззаботные прошлое. Мама Альберта Степановича умела принимать решения, особенно касающиеся сына, и она не колебалась при их воплощении. Богатство портит человека постепенно и отнюдь не всегда надолго. «С этим можно бороться». Водкой женщины почти сразу и насовсем. С этим бороться нельзя. — Наливай! — отважно скомандовала Валентина Петровна. Альберт Степанович не спал до утра. Клим тоже. Они волновались по-русски под водку и банку соленых огурцов. На рассвете Алексозрел созрел. И без того могучий, взращенный На дедуктивных построениях интеллект посетило вдохновение. — Это якуты! — он ткнул пальцем в окно. Клим проследил за траекторией указующего перста. — Стойбище таинственное и зловеще спало. — Точно, они! — поддержал он друга. — Надо освобождать маму! — смело предложил Патрашилов, ощущая себя терминатором. «Как?» — спросил Клим. «Никого похожего на маму посреди юрт и чумов местного дизайна во дворе не было. Это элементарно. Моя мама может быть только в главном чуме». «Рзонно?» — кивнул Клим. «Пошли». Алик привычно потянул из туалета швабру. Распутин прихватил баллончик с дихлофосом. Поверх плохо отмытых следов гуталина они привычно натянули еще одни разрезанные колготки мамы. Устав от спасательных операций, доктора Ватсона взяли с собой, ну, чтобы разорвать порочный круг похищений. Альберт Степанович предлагал добежать до Яранги, пока все спят, и вытащить маму, пока никто не проснулся. Клим сильно возражал. В предложенном плане не было ничего экстремального или необычного. Один банальный рационализм, слишком просто для Клима Распутина, скучно и неинтересно. Следовало срочно изобрести что-нибудь похитроумнее, с засадами, погонями и драками. Однако вслух Клим сказал убедительно. «Этого-то нет нас и ждут». Алик поразмыслил и согласился. «Точно! Идти нельзя, они могут!» Он осекся и вспотел, вдруг осознав, что безжалостная якутская мафия может сделать с мамой. Калим вспомнил Валентину Петровну и Якутов. Якутов почему-то стало жалко. Он вздрогнул за компанию с Аликом. Надо идти лесом, предложил он. Альберт Степанович живо представил себе мох и муравейники. Конечно, в родном лесопарке заблудиться было трудно, но, мама, лучше замаскируемся под якутов, предложил он, и пройдем, как шпионы. Алик, меня лоблик чаще, чем змея кожу. Так и положено агенту, работающему под прикрытием. Клима идея вдохновила. За это они выпили по стопке и еще по одной за успех операции. В утренней дымке из-за урядного подъезда дома номер 13 вышли два якута. Один толстый, другой высокий. Несмотря на лето, оба были в зимних шапках с опущенными ушами. Мягко ступая шерстяными носками, обмотанные бисером, они направились к яранге вождей питерского филиала племени Белого Оленя. Аборигены мирно плавали в галлюцинациях с северной тематикой. Урожай поганок в этом году оказался рекордным. Коварные грибочки в стойбище не переводились. На окне пенсионера Кузькина... Шевельнулась занавеска. Валентина Петровна не могла оставить сына без присмотра. Она организовала пост наблюдения в соседской квартире. Как и все тихие законопослушные граждане, Кузькины обожали события, поэтому сразу согласились. Наличие в квартире якутов и шамана их не смущало. Сократ и Деген... С неподдельным любопытством и искренним уважением следили за походкой диверсантов. В их крепких руках шуршала вяленая вобла Кузькина, соленая и вонючая, зато подаренная от чистого сердца.